«Надеюсь, не стало скрывать я. И на развлекательную программу также». «Его Величество поручил прием вам?» — испуганно спросил министр. «Да», — хмурясь ответила я, — «а сам вынужденно сляжет с очередной очень серьезной болезнью». Лорд-распорядитель явился без стука. «Ну ладно, это я утрирую. Его попросту впихнули в кабинет стражники, ибо меня лорд кинир весьма опасался. Было за что».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 но я была вознаграждена, едва в кабинет заглянула леди Вереньес. Ваше Высочество, жрица, все выполнила. Мой торжествующий оскал смягчила благопристойная фраза «Благодарю вас, леди». всё рыжий, теперь не отвертишься. Динара я не имела чести лицезреть до самого прибытия степняков. Лора умница.